Глава 43. Тави снова бежал, спасая свою жизнь. Во дворе продолжали царить хаос и смятение, но он знал только одно направление, подальше от человека, который убил от сурака. Тави вильнул, огибая двух схватившихся воинов-маратов и понесся в противоположный конец крепости. Он услышал за спиной внезапный рев ветра, а потом его шурнуло вперед, и он кубарем покатился по земле. Тави вскрикнул и постарался держать кинжал так, чтобы не порезаться об него самому. Когда он наконец остановился, он увидел несущегося на него с неба воздушного рыцаря в полных боевых доспехах с нацеленным на него копьем. Тави порылся в кармане. Стоило рыцарю приблизиться, как он швырнул ему навстречу горсть соли из коптильни Бернарда и тут же перекатился в сторону. Рыцарь пронзительно вскрикнул, пытаясь замедлить падение, но скорость была слишком высока. Он приземлился на ноги и сделал пару быстрых заплетающихся шагов, Упал и покатился по камням. Тави услышал, как хрустнули кости. Тави вскочил и огляделся. Все больше воздушных рыцарей кружило над двором, высматривая его. За цепочкой бившихся с врагом легионеров дюжий мечник, которого Тави видел еще на конюшне в Бернардгольде, тоже увидел его и двинулся в его сторону, поднимая меч, чтобы расчистить себя путь. Мужчины, который бил от больше не было видно. Тави побежал прочь от мечника вдоль конюшни, через центр крепости к дальним воротам. Наверняка ведь там найдется кто-нибудь, кто еще не вступил в рукопашную с Маратами, или крепкий дом, где он сможет спрятаться. Тави как раз добежал до дальнего угла конюшни, когда из двери ее с криком «Иду! Да иду же!» Выпрыгнула фигура в полурастёгнутой и съехавшем на глаза шлеме. Тави с разбега врезался в нее и оба полетели на землю. Щит незнакомца с грохотом упал на камни. но лопоту с вытертым до блеска от долгого пользования черенком тот каким-то образом ухитрился не выронить. Он сдвинул шлем назад и, перекатив лопату обеими руками, занес ее для удара. Тави машинально прикрыл голову руками. «Фредерик!» — крикнул он. «Фред, это ж я!» Фредерик опустил лопату и уставился на него. «Тави, ты жив?» «Не уверен, что надолго!» — выдохнул Тави, поднимаясь на ноги. «Фред, меня хотят убить!» Фредерик заморгал. Шлем снова сполз ему на глаза. Тави поднял была руку, чтобы снять его совсем и тут заметил стремительно спускавшегося к нему воздушного рыцаря. Рука его снова дернулась к карману, и тут он обнаружил, что в прошлый раз в спешке вывернул его наизнанку, а остаток соли высыпался на бегу. «Тави!» — пробормотал Фред. «Статгольдер сказал, что я не снимал его!» «Берегись!» — крикнул Тави и силой толкнул его. Оба снова упали, рыцарь просвистел мимо, взмахнув мечом, и Тави вдруг обожгло руку чуть выше локтя. Фредерика Цепенело уставился на Тави, Рыцарь разворачивался в небе для новой атаки. «Тави!» – пробормотал Фредерик, потрясенно глядя на его руку. «Да он! Он же тебя порезал! Он поднял взгляд, и глаза его расширились. «Они хотят убить тебя!» «Даже сказать не могу, как я рад, что ты понял это!» Буркнул Тави, морщась от жгучей боли в руке. Кровь испачкала рубаху, но шевелить рукой он мог. «Не так и страшно. Помоги мне встать!» Фредерик послушно поставил его на ноги, хотя, судя по выражению лица, продолжил пребывать в полнейшем смятении. «Кто это?» «Не знаю», — сказал Тави. «Но он возвращается». Тави повернулся, чтобы нырнуть в конюшню, и увидел в дверях темный силуэт знакомого мечника с клинком в руке. «Туда нельзя!» — прокрепил Тави. Он оглянулся. К воздушному рыцарю присоединился один из его товарищей, и они шли в атаку уже вдвоем. «Фред, нам нужен тампер!» «Чего?» «Но Тампер не умеет драться! Соль, Фред! Нам нужна соль, чтобы бросить в этих летунов! Много соли! Но... Живо, Фред!» Воздушные рыцари уже неслись к ним в завывающем вихре. Тави стиснул в руки кинжал и лихорадочно оглядывался по сторонам, но бежать было некуда. Сжав лопату обеими руками, Фредерик шагнул вперед, закрыв Тави от рыцарей. Он громко завопил, и крик его перерос в гортанный рык. Он отвел лопату назад и, описав полукруг в воздухе, ударил ею первого рыцаря прежде, чем тот успел дотянуться до него мечом. Удар смел рыцаря с такой легкостью, будто тот был сделан из соломы. Тави даже не поверил своим глазам. Фредерик тем временем снова поднял лопату и замахнулся ею на следующего рыцаря. Тот отвернул в сторону, и Фредерик промахнулся. Однако Тави увидел, как с клинка лопаты срываются белые кристаллики соли. Соль пронзила воздушный поток, поддерживавший рыцаря. И тот с криком полетел к земле, с силой врезался в стену одной из казарм и остался лежать там безжизненной груды доспехов. Фред, задыхаясь широко раскрытыми глазами, смотрел на два лежавших перед ним тела, потом повернулся к Тави. «Знаешь...» — пробормотал он. «Я уже посолил свою лопату. После того, как шип... Ну, когда возился с тем валуном...» Он покосился на лопату и снова посмотрел на Тави. «Ты в порядке?» Тави сглотнул, потом заглянул через плечо внутри конюшни, Там кто-то бросился на мечника из тени. На мгновение силуэты смешались, послышался короткий вскрик, и мечник продолжил свой путь к ним. Фредерик неуверенно переступил с ноги на ногу и покрепче сжал свою лопату. «Тави, что нам делать? Дай мне пару секунд!» – буркнул Тави. «Не видишь, я думаю!» Неожиданно откуда-то сбоку появился воин Марат и с разбега схватил Тави, явно намереваясь треснуть его головой о стену конюшни. Тави спустил крик, больше похожий на хриплое карканье, и попытался ударить Марата ножом, но только чуть отцарапал тому плечо. Марат рванул его клыками и все таки ударил о стену, хоть и не головой, а боком. Впрочем, этого хватило, чтобы Тави вздохнулся, и перед глазами его поплыли разноцветные звездочки. За спиной Марата возник Фред, он обхватил дикаря рукой за шею рванув назад оттащил от Тави. Ноги Марата задергались в воздухе, и он сдавленно взвизгнул. «Тави!» — крикнул Фред. «Беги!» Тави приземлился на четвереньки и тряхнул головой, приходя в себя. Мечник все приближался. Не упуская из руки кинжала с золотой рукоятью, Тави повернулся и бросился обратно в царившую на дворе неразбериху. Тави поднырнул под легионерское копье, поскользнулся на какой-то темной луже, вглядываться в которой у него не было ни времени, ни охоты, и почти на четвереньках побежал дальше. Окровавленный Гольдер, которого Тави помнил по род Гольду, повернулся к нему, знося меч, но успел узнать Тави и крикнул ему что-то, потонувшее в шуме боя. Ветер снова взревел, и Тави, оглянувшийся, видел еще одного воздушного рыцаря, который парил над двором, шаря по нему взглядом. Глаза его задержались на Тави, он удивленно нахмырился и нырнул вниз к нему, где-то совсем рядом пронзительно заржала лошадь, и Тави повернулся на этот звук. Он обогнул пожилого жилистого Гольдера, тащившего из боя раненого легионера, и бросился навстречу небольшой группе всадников, Коленками и копьями прокладывавших себе путь через двор. Хашат! крикнул Тави. Голова с развивающейся белой гривой повернулась к нему, и вождь лошадей одарила Тави свирепой улыбкой. «Алиранец!» — весело крикнула она. Скользнула взглядом куда-то поверх его головы и, злобно зашипел, сжала бока своего коня босыми пятками. Тот рванулся вперед едва не затоптав Тави, и тут же сдал назад. Тави задрал голову и увидел воздушного рыцаря... Вместо того, чтобы пронзить его, тот повернул на хашат и получил удар с саблей в лицо. Рыцарь вскрикнул и, зажав глаза руками, взмыл вверх. Веляя в воздухе, как пьяный, он полетел прочь. А один из сопровождавших Хашат Маратов скинул короткий тяжелый лук и добил его стрелой. Ба! крикнула хашат стрелявшему. Тот расплылся в довольной ухмылкой и потянул из колча на новую стрелу. Она поднесла окровавленную саблю к губам и протянула Тави руку. Садись, ранец Тавис опаской взялся за ее руку, и она с легкостью, он не ожидал от нее такой силы. Подняла его на легкую подушку, используемую маратами вместо седла, бесцеремонно обвила его руку вокруг своей талии и крикнула своим всадникам что-то на незнакомом ему языке. Лошади, как одна, повернулись и, разбрасывая вержащих людей и зверей, понеслись к стене. Что происходит? крикнул Тави на ухо хашат Ваших людей теснят к стене! Крикнула в ответ Хашат. Она дернула плечом, и Тави увидел на нем связку черных шарфов, тех, что носили вражеские рыцари. «А волки овцыреза окружили их. Наши пробиваются сквозь кольцо, но это требует времени. Мы помогаем вашим подняться обратно на стену или прорваться на другой двор». Удар копья сбросил одного из садников хошат с седла в самую гущу овцерезов. Один из них взмахом стеклянного ножа перерезал ему горло, схватил рукой за белую гриву и отсек ее от головы вместе со скальпом. При виде этого Хашат пронзительно яростно завизжала, и конь ее ударил копытами в грудь окровавленному воину овцы резу. Тот с криком упал. Один из моратов лошадей занес было копье, но Хашат подняла руку и бросила короткую команду. Тот кивнул и копье его вместо того, чтобы пронзить грудь врага, дважды полоснуло острым наконечником по его ребрам, начертав на них багровый крест. Зачем это? спросил Тави, когда кони их рванули дальше. Он забрал скальпы шавы, прорычала Хашат. Пытался забрать его силу. Это не просто убийство Алиранец. Но почему вы не убили его? Мы не хотим потерять силу Ишавы. Мы пометили его. После битвы Алиранец мы найдем этого овцереза, и душа Ишавы упокоятся. Тави изумленно вытарешился на хашат, глаза предводительницы лошадей сияли дикарской жестокостью. Она лишь ухмыльнулась, когда кто-то метнул в нее копье, и она, привстав на стременах, отбила его с саблей. Они пробились к стене, но круговерть боя оттеснила их в северо-западный угол двора, к пролому, проделанному гаргантом дороги. «Дорога!» — вдруг спохватился Тави. «Где дорога?» «Там!» Хашат махнул рукой в сторону пролома. «Мы положили его на гаргант и отправили к своим». Она огляделась по сторонам и покачала головой. «Нам здесь нельзя долго задерживаться, Алиранец. Наши не дают волкам и овцерезам выбраться на простор, и здесь их слишком много. А мой друг...» Спохватился Тави. Фред, ну тот, с лопатой! Он остался на конюшне! Ему надо помочь! Хашет мрачно оглянулась на него и вдруг ослепительно улыбнулась. Я ему помогу! Давай, олеронец! Вставай! Держись за мои плечи! Хашат подъехала к обрушившейся части стены и сдрала голову, щурясь на свет. Там, на стене, двигались какие-то фигуры. Одна из них бросала вниз канат. Держись одной рукой за плечо, Хашат, стараясь не обращать внимания на ноющий порез. Тави осторожно встал ногами на подушку-седло и, сунув кинжал с золотой рукоятью за пояс, схватился свободной рукой за канат. Хашата глянулась на него, пришпурила коня пятками и унеслась, оставив Тави болтаться в воздухе, медленно поднимаясь вверх. «Ленялый!» — закричал Тави, разглядев, кто поднимает его на стену. Ленялый радостно заухал в ответ, неизувеченное шрамами лицо его скривилось в гротескной улыбке. На стене пригнулись у бойницы, выставив щиты в сторону двора несколько легионеров. Бернард тоже стоял пригнувшись, но при виде Тави распрямился, шагнул к нему и крепко-крепко стиснул его руку. «Тави! Дядя! А где тетя Исана?» Бернард покачал головой, и лицо его побледнело еще сильней. «Нас разнесло в разные стороны!» Он взял паренька за плечи и подтолкнул ближе к каменному зубцу, заставив пригнуться и прикрыв его своим телом от продолжавшего кипеть на крепостном дворе боя. Тави осторожно выглянул через бойницу наружу, То, что он увидел, привело его в ужас. Ему никогда еще не доводилось видеть столько людей сразу, тем более столько людей, пытающихся убить друг друга. На поле боя за крепостными стенами царило еще больше неразбериха, чем на дворе внутри. Вдалеке ревели гарганты, медленно, но верно пробивавшие себе путь к стенам. Небольшие отряды верховых из клана лошади появлялись то там, то здесь, молниеносно вырезая стаи воинов-волков или сея хаос среди овцерезов и их вышедших из-под контроля птиц. Великие фурии! выдохнул Тави. Не высовывайся! буркнул Бернард. Он поднял тяжелый легионерский щит и, прикрывшись им, выглянул во двор. Кто-нибудь то и дело постреливает в эту сторону. Так где тетя Исана? Бернард крякнул, что-то с глухим тяжелым стуком ударило в щит. Мы делаем все, что в наших силах, сынок! Не высовывайся! и испустил тревожный крик из-за своего щита, и Тави, подняв взгляд, увидел, как кто-то с разбегу перепрыгивает через пролом в стене. Взметнув ветром облако пыли, Амара приземлилась рядом с линялым и тяжело дыша, укрылась за его щитом. «Тави!» – удивилась она. «Если честно, не думала, что ты выберешься из этого?» «Мне помогали!» «Он у тебя?» «Да!» – сказал Тави. Он протянул ей кинжал рукоятью вперед. Амара, побледняв, взяла его и кивнула. «Я должна доставить это перому лорду!» Бернард поморщился. «Что говорит Джеральди?» «Мы отрезаны!» – сказала «Амара!» Она вытерла вспотевший лоб, и Тави заметил, что рука ее дрожит. Лошади и гарганты теснят остальных маратов к стенам. Западный двор находится в их руках, за исключением стен. Восточным людям пришлось укрыться для обороны в зданиях. Джеральди считает, что примерно через час людям дороги удастся вбить клин между волками и овцерезами, и тем придется отступить от крепости. Бернард хрипло вздохнул. «Час». Что-то снова стукнуло в его щит, и он ударился плечом о Тави. «Нам не продержаться столько. Где сестра?» Она в одной из казарм восточного двора с Грэмом. Джеральди говорит, что видел, как они заходили туда. «Это хорошо», — кивнул Бернард. «Хорошо». Чуть дальше на стене неожиданно вскрикнул легионер. Тави посмотрел в ту сторону и увидел стрелу, торчавшую из его предплечья. Рана не производила впечатления смертельной, но не прошло и несколько секунд, как голова его бессильно свесилась на грудь, и он упал на бок. Бернард схватил Тави за руку и, прикрываясь щитом, вместе с ним перебежал к упавшему. Он пощупал там ушей и поморщился. «Должна быть артерия перебита. Всё, мёртв!» Тут он нахмурился и пригляделся внимательней. «Это не маратская стрела!» И тут же резко дернулся ещё один легионер, голова его запрокинулась назад, и по виску сбежала из-под шлема струйка крови. Взгляд его потух, он упал, и только тут стало видно торчащую из его шлема стрелу. Амара потащила линялого за руку, отойдя подальше. Она осторожно выглянула из-за его щита. Третий съёжился за своим щитом, почти вжимаясь в него, Как выяснилось, напрасно. Следующая стрела ударила в самую середину щита, пронзила его и вошла ему в грудь. Он испустил короткий крик и тут же закашлялся кровью. Тави в ужасе смотрела на умиравших на стене рядом с ним легионеров. Слишком все быстро произошло. Невидимому лучнику потребовалось каких-то полминуты, чтобы убить троих человек. «Убираться надо отсюда, вот что!» Пробормотал последний оставшийся в живых легионер, поднимаясь с места. «Нельзя здесь оставаться!» «Оставайся на месте, болван!» — крикнул Бернард, но легионер бросился по стене к мотку каната, лежавшему у пролома. Стоило ему выпрямиться, как в ногу его вонзилась толстая черная стрела. Он с криком упал ничком поверх своего щита. Следующая стрела попала ему чуть ниже уха. Он закрыл глаза и больше не шевелился. «Будь ты проклят, Фиделиас!» — хрипла выкрикнула Амара.